Глава вторая. День голубого вина. От безумной усталости Роджер спал как убитый, невзирая на неудобства. По стелю четверым Маккензи служили два рваных одеяла, которые Эмми Хиггинс торопливо вынула из сумки с одеждой для починки. Под одеялами лежала недельная порция нестиранного белья Хиггинсов, а накрываться гостям пришлось собственной верхней одеждой. Спать было не холодно, С одного бока согревал жар от погасшего костра, с другого — тепло детских тел и объятия жены. Едва успев прочитать благодарственную молитву, предельно короткую, зато искреннюю, Роджер провалился в сон, как в бездонный колодец. «У нас получилось. Спасибо». Он проснулся в полной темноте. Пахло горелой древесиной и содержимым ночного горшка. Сзади тянуло холодом. хотя он засыпал спиной к огню. Должно быть, повернулся во сне. В нескольких футах от лица Роджер увидел слабое свечение догоравшего очага. На почерневших поленьях, алыми венами, пульсировали тлеющие угольки. Он протянул руку назад. Бряны рядом не оказалось. На дальнем конце одеяла возвышался небольшой холмик. Должно быть, там спали Мэнди и Джем. Остальные обитатели хижины еще не проснулись. Их дыхание отчётливо слышалось в ночной тишине. «Бри!» — прошептал Роджер, приподнявшись на локте. Она стояла, прислонившись к стене неподалёку от очага, и натягивала чулок. Затем опустилась на корточки возле мужа и погладила его по щеке. «Я иду на охоту, спа!» — прошептала Бриана ему на ухо. «Мама присмотрит за детьми, если ты будешь занят». «Ладно, а откуда у тебя...» На ней была тёплая охотничья рубашка и просторные залатанные бриджи. Он правил рукой по её бедру, ощущая под пальцами грубые стежки «Папа одолжил». Бри поцеловала Роджера. Её волосы поблёскивали в свете тлеющего очага. «Ложись, поспи. До рассвета ещё не меньше часа». Ловко переступая через спящих и сжимая в руках ботинки, она пробралась к выходу и беззвучно юркнула за дверь. на секунду впустив в дом струйку холодного воздуха. Бобби Хиггинс пробормотал что-то сонным голосом. Один из мальчишек сел на полу, и испуганно произнёс «что?» и снова плюхнулся в постель. Свежий воздух моментально растворился в уютной духоте, и хижина погрузилась в сон. Только Роджер не спал. Он лежал на спине, испытывая смешанные чувства. Спокойствие, облегчение, радость и тревогу. у них и правда получилось он еще раз мысленно пересчитал всех членов своей небольшой семьи все четверо были здесь целые и невредимые в памяти проносились обрывки воспоминаний он не пытался их удерживать позволив разрозненным картинкам свободно появляться и исчезать в сознании увесистый слиток золота в потной руке и животный ужас когда он чуть не потерял его уронив на качающуюся палубу Дымящаяся тарелка каши и стакан виски, проверенное средство от холодного шотландского утра. Бриана скачет вниз по лестнице на одной ноге, держа забинтованную вторую на весу. На ум невольно пришла детская скороговорка. У дамы одной есть журавлик ручной, немного хромой. Прощальное объятие с баком на краю пристани, терпкий запах его немытых волос, бесконечное. Холодная, неотличимая одна от другой ночи в трюме, следующей в Чарльстон, Констанции. Они вчетвером сидят в углу за каким-то грузом, оглушённые ударами волн о корпус судна, измученные морской болезнью и смертельно уставшие, не в состоянии испытывать ни голод, ни страх. Заполнившая трюм вода поднимается всё выше, окатывая их холодными брызгами при каждом крене. Прижимая к себе детей... Они отчаянно пытаются согреть их жалкими остатками тепла своих тел, чтобы сохранить им жизнь. Роджер невольно задержал дыхание, придаваясь тяжелым воспоминаниям. Наконец он выдохнул, положил руки на дощатый пол по обеим сторонам постели и закрыл глаза, позволяя образом прошлого раствориться в ночи. Назад пути нет. Они приняли решение и смогли добраться сюда. в безопасное место. И что теперь? Когда-то он жил в этом доме, причём довольно долго. Значит, нужно будет построить новый. Джейми вчера сказал, что земельный участок, подаренный губернатором Трайаном, по-прежнему принадлежит ему и записан на его имя. Сердце радостно забилось. Впереди новый день, рассвет новой жизни. С чего же начать? «Папочка!» Раздался громкий шёпот у самого уха. «Мне надо ногой на сок!» Роджер улыбнулся и встал с постели, отбросив в сторону накидки и рубашки. Мэнди нетерпеливо перепрыгивала с ноги на ногу, словно маленький галчонок. «Пойдём, моя хорошая!» Прошептал он, взяв её за тёплую липкую ладошку. «Отведу тебя в уборную. Смотри, не наступи на кого-нибудь». За свою недолгую жизнь Мэнди повидала немало уборных, так что её ничто не смутило. Когда Роджер открыл дверь, огромный паук свалился откуда-то сверху и повис на тонкой паутинке, качаясь из стороны в сторону у него перед лицом. От неожиданности отец и дочь вскрикнули. Точнее, Мэнди завизжала, а Роджер издал более подобающий мужчине хриплый возглас. В предрассветной тьме паук напоминал чёрный клубок с ножками, и от этого казался ещё страшнее. Стревоженный их криками, он торопливо пополз вверх по паутинке и затаился в своём привычном убежище. «Я туда не пойду», — заявила Мэнди, прижавшись к отцовской ноге. Роджер вполне разделял дочкины чувства, но вести её в кусты было ещё опаснее. Во-первых, там могли таиться другие, возможно, более крупные пауки, а также змеи, летучие мыши и неизвестные хищники, которые предпочитают охотиться в рассветных сумерках. Например, пумы. Эйден Маккалум накануне рассказал занимательную историю о встрече с пумой на пути в уборную. В эту самую. «Не бойся, малышка». Роджер взял дочку на руки. «Паук убежал. Он и сам нас боится. Так что больше сюда не сунется». «Мне страшно». «Знаю, моя хорошая. Не волнуйся. Даже если он вернется, я его убью». «Из ружья?» С надеждой спросила она. «Конечно», — твёрдо сказал он, прижимая Мэнди к груди, и нырнул внутрь, запоздала, вспомнив рассказ Клэр. Как-то ей пришлось выгонять из уборной притаившуюся на сиденье гремучую змею. К счастью, всё обошлось, если не считать, что Мэнди чуть не провалилась в выгребную яму, когда он немного ослабил хватку, чтобы подтереть ей попку сухим кукурузным початком. Слегка вспотев, несмотря на утреннюю прохладу, он вернулся в дом. Пока их не было, все без исключения Хиггинсы, а также Джем с Джерменом, успели встать. Эми Хиггинс удивленно моргнула, услышав, что Бриана отправилась на охоту. Потом он добавил, что с ней отец, и изумленное выражение сменилось понимающим кивком. Роджер внутренне улыбнулся. Отрадно видеть, что хозяин по-прежнему пользуется непререкаемым авторитетом у обитателей Риджа, даже после длительного отсутствия. Клэр вчера сказала, что они с Джейми и сами вернулись лишь около месяца назад. «Много здесь появилось новых поселенцев с тех пор, как мы уехали?» — спросил он у Бобби, который сидел рядом на скамье, держа в руках тарелку каши. «Уйма!» — закивал Бобби. «Семей 20 не меньше. Хотите молока с мёдом, преподобный?» Он любезно подвинул гостю горшочек мёда. По суровой шотландской традиции кашу приправляли солью. но Бобби был англичанином, и в виде исключения ему дозволялось подслащать свой завтрак. «Ой, совсем забыл спросить. Вы всё ещё пастора?» Кларр вчера тоже об этом спрашивала, однако вопрос снова застал его врасплох. «Да», — подтвердил он и налил из кувшина молока. Сердце забилось от волнения. Роджер и правда им был, хотя и не вполне на законных основаниях. Конечно, он целый год проводил в Ридже Кристины, венчания и похороны, а также читал проповеди и выполнял прочие обязанности пресвятерианского священника. Так что местные жители по праву считали его таковым. Однако он не проходил официального обряда рукоположения. По крайней мере, пока. «Возможно, я зайду к новым поселенцам», — бросил он невзначай. «Не знаешь, они католики? Или другого вероисповедания?» Вопрос был риторическим. Все обитатели Риджо прекрасно знали и не стеснялись обсуждать религиозные предпочтения соседей, хотя и не всегда в открытую. Эми поставила перед гостем оловянную кружку с цикорием и со вздохом облегчения села, намереваясь позавтракать традиционной солёной кашей. 15 семей католиков», — начала она перечислять. 12 из них — пресвятарианцы, три методисты голубого света. Остерегайтесь этих людей, преподобные». «Хм, ещё вроде парочка англиканцев». «Ори!» Эмми вскочила, чтобы предотвратить катастрофу. Шестилетний Ори, пыхтя поднял над головой полный ночной горшок, собирайся опорожнить его на джема. Тот полусонно моргал, сидя со скрещенными ногами перед очагом с ботинком в руке. Вздрогнув от материнского крика, Ори выронил горшок на только что разгоревшиеся дрова. К счастью, зловонное содержимое почти не задело джема. и выскочил за дверь. Мать бросилась в догонку захватив метлу. Вскоре вдалеке послышались разъярённые крики на Гельском и испуганный виск. Джем, который терпеть не мог ранее пробуждения, посмотрел на осквернённый очаг, наморщил нос и поднялся. Затем медленно побрёл к столу и, зевая, уселся рядом с отцом. Все ошарашенно молчали. Неожиданно в камине треснуло бревно. и как финальный аккорд из грязного месива вылетел сноп искр. Роджер деликатно кашлянул. «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Примечание. Иов. Глава 5 стих 7 Бобби неохотно оторвался от созерцания очага и посмотрел на Роджера. Его глаза покраснели от дыма, клеймо в виде буквы «У» на щеке казалось белым, В рассветном полумраке. Отлично сказано святой отец. Добро пожаловать домой. Мама называла такие погожие деньки днями голубого вина, когда небесная синева простиралась до самого горизонта, а воздух пинил свежестью. Под ногами шуршали облетевшие из дубов и каштанов листья, смешанные с сосновыми иголками, от земли исходил резкий прелый запах. С ружьями наперевес охотники поднимались в гору. Бриана Фрезер Маккензи ощущала полное единение с природой. Отец придержал ветку гемлока. Бри поднырнула под ней и встала рядом. «Фирмилищ!» произнес он, указывая на раскинувшиеся внизу луга. «Не забыла еще, Галик, дочка?» «С Гейского — Гейский». «Что-то связанное с травой?» предположила она, порывшись в памяти. Второго слова я не знаю. Сладкая трава. Так мы называем этот лужок. Хорошее пастбище, но уж больно высоко забираться. Не всякое животное осилит дорогу. Да и оставлять их здесь надолго без присмотра не годится. Пумы и медведи так и рыщут по округе. Лук подёрнулся рябью. Миллионы серебристо-зелёных стебельков тянулись к утреннему солнцу, колыхаясь на ветру. Над травой порхали жёлтые и белые бабочки. Вдруг в отдалении раздался треск. И какое-то копытное животное скрылось в лесной чаще, качнув ветки. «Я смотрю, у ваших коров есть конкуренты», — пошутила Брикки внув в ту сторону. Отец, по-видимому, не собирался преследовать зверя. Она удивилась, но потом решила, что на то имеются веские причины. «Не так уж много», — ответил Джейми и повернул направо, Двигаясь вдоль окружающих луг деревьев. Олени питаются иначе, чем коровы или овцы, особенно если пастбище хорошее. Это был старый самец, бросил он через плечо. Убивать их летом нет необходимости. Другого мяса в к тому же более вкусного. Бряновскиннула брови, но промолчала. Отец обернулся и с улыбкой посмотрел на неё. В эту пору их много. Где один, там и остальные. «Самки и оленята сбиваются в небольшие стада. До брачного сезона ещё далеко, однако самцы всегда на готове. Он точно знает, где их искать». Джемми кивнул в направление, куда скрылся олень. Бри подавила улыбку, вспомнив не совсем приличные комментарии матери по поводу влияния тестостерона на мужчин. Однако отец заметил и, угадав дочкины мысли, печально вздохнул. Её сердце сжалось от нежности. «Твоя мама права насчёт мужчин», — Джейми пожал плечами и серьёзно добавил. «Помни её наставление, Ниан». Затем повернулся, подставив лицо ветру. «Олени неподалёку, но ветер дует от нас. Мы не сможем приблизиться. Разве что если проберёмся верху и зайдём с подветренной стороны». Он махнул рукой на запад. «Может, сперва навестим Йена-младшего, если не возражаешь?» «Конечно». Волна радости охватила её при упоминании кузена. «Вчера у костра кто-то из вас говорил, что Йен женился. Интересно, на ком?» Она сгорала от любопытства. Каких-то 10 лет назад двоюродный братец предлагал руку и сердце ей. Совершенно нелепая идея, но в тот момент им двигало отчаяние. Хотя бы и осознавала, что он тогда был вовсе не прочь затащить её в постель». Позднее, когда оба повзрослели, она вышла замуж, он развелся с индейской женой. Взаимное физическое влечение отошло на задний план. Однако отголоски давней симпатии по-прежнему жили в их сердцах. И Бриана искренне надеялась, что ей понравится новая жена Йена. Отец рассмеялся. «Вы поладите. Ее зовут Рэйчел Хантер. Она из квакеров». Воображение. Сразу нарисовала бесцветную, тощую женщину с опущенными долу глазами. Заметив сомнение в дочкином взгляде, Джейми покачал головой. Рэйчел совсем на них не похожа и всегда говорит на чистоту. Я над неё без ума, а она от него. В таком случае рада за них. Она действительно была рада. Отец поднял бровь и окинул Брина смешливым взглядом. Но промолчал и, повернувшись, повёл её за собой. по напоённому летними ароматами зелёному морю. Дом Йена совершенно очаровал Бриану. Он ничем не отличался от других горных жилищ, кроме расположения в самом центре осиновой рощи. Сквозь трепещущие на ветру листья пробивались солнечные лучи. Причудливая игра света и теней создавала ощущение волшебства. Чудилось стоит отвести взгляд, и дом исчезнет среди деревьев. Над забором виднелись любопытные головы четырёх коз и двух козлят. Животные громко приветствовали гостей весёлым блееньем, однако хозяева так и не появились. «Должно быть, куда-то ушли», — Джейми прищурился. «По-моему, там на двери записка». Так и оказалось. К двери был приколот длинным шипом клочок бумаги с неразборчивыми каракулями. Бриана не сразу распознала Гельский. «Жена Ена Шотландка?» спросила она, нахмурившись. Ей удалось понять только пару слов. Макри и козы. Нет, это почерк Дженни. Нацепив очки, отец пробежал глазами записку. Здесь сказано, что они с Рэйчел отправились к Макри, чтобы шить лоскутное одеяло. И если Йен вернётся раньше, пусть подает коз и оставит половину молока на сыр. Из загона послышалось многоголосое блеяние. Козы словно почуяли, что речь идёт о них. «Очевидно, Ена тоже нет дома», — заметила Бриана. «Думаешь, стоит их подоить? Возможно, я даже вспомню, как это делается». Джейми с улыбкой покачал головой. «Не нужно. Скорее всего, Дженни выдаила их пару часов назад. думая они легко продержатся до вечера». Поначалу она решила, что Дженни — имя работницы. И только сейчас, уловив неожиданную теплоту в отцовском голосе, ошарашенно на него уставилась. «Дженни? Твоя сестра Дженни?» — недоверчиво спросила Бри. «Она здесь?» Вопрос его немного удивил. «Ну, конечно». «Ох, да ведь ты ничего не знаешь». «Прости, малышка, совсем не подумала». «Она...» «Погоди-ка». Джейми пристально посмотрел на дочь. «Письма. Мы писали... в основном Клэр, но...» Мы их получили». Бри вспомнила, как открыла принесённую Роджером деревянную шкатулку с инициалами полного имени Джема на крышке и буквально лишилась дара речи при виде родительских писем. Прочтя в первом «Мы живы», она испытала целую бурю эмоций. Облегчение, радость, печаль. Похожее чувство нахлынуло на неё и сейчас. Дыхание перехватило, от навернувшихся слёз всё поплыло перед глазами. Хижина, отец и сама она словно растворились в лучах солнца, пробивающихся сквозь кроны осина. Джейми обхватил дочь рукой и крепко прижал к себе. «Мы нечаяли увидеть тебя снова, Элёнана. Милая, Гэльский!» Прошептал он дрогнувшим голосом, уткнувшись в её рыжую макушку. «Я боялся. Так боялся, что вам не удалось добраться до безопасного места, что вы все погибли. терявшись во времени и пространстве. И что мы этого никогда не узнаем. Мы не могли вам сообщить. Она подняла голову от отцовского плеча и вытерла нос рукой. Зато вы оставили весточку нам, в тех письмах, дали знать, что живы. Бриза молчала, сморгнув последние слезинки, и Джейми торопливо отвёл повлажневший взгляд. «Неправда», — мягко сказал он. «К тому моменту, как вы получили письма, мы были давно мертвы». «Нет, не были», — упрямо выкрикнула Бри, схватив отца за руку. «Я не стала читать все письма сразу, разделила их на порции, ведь пока есть непрочтённые строки, вы по-прежнему живы». «Теперь это всё неважно, девочка моя», — вполголоса ответил Джейми, целуя ей руку и обдавая пальцы тёплым дыханием. Вы здесь. С нами. Остальное не имеет значения. бряна сжимала в руках старенький дробовик. А у отца было хорошее ружьё. Она не собиралась палить по птицам или другой мелкой дичи, чтобы не спугнуть притаившегося поблизости оленя. Дорога шла в гору, и Бри немного запыхалась. Капельки пота выступили на висках, несмотря на прохладный день. Отец взбирался всё выше с лёгкостью горного козла, не выказывая ни малейших признаков усталости. К её огорчению он заметил, что подъём даётся ей нелегко, и кивнул в сторону небольшого уступа. «Устроим привал, Эниэн», — улыбнулся он. «Здесь есть вода». Он осторожно коснулся её раскрасневшейся щеки и тут же отдёрнул руку. «Извини, малышка, всё никак не привыкну, что ты настоящая». «Понимаю». Мягко ответила Бри, а затем дотронулась до тёплой, гладко выбритой отцовской щеки и посмотрела в раскосые голубые глаза, такие же, как у неё самой. Джейми вздохнул и нежно привлёк дочь к себе. Они долго стояли, обнявшись, и слушая крики воронов над головой и журчание воды. «Сходи попей, Аниэнна!» Ласково сказал он, разворачивая её лицом к небольшому ручейку, бегущему в расщелине между двух валунов. Вода была ледяной, с лёгким горьковатым привкусом хвои. Утолив жажду, брисмочило раскрасневшееся лицо. И в этот момент отец вдруг резко дёрнулся. Она замерла, не сводя с него взгляда. Джейми тоже не шевелился, лишь едва заметно кивнул вверх на склон холма. Тогда она увидела и услышала, как сверху сыплется земля и мелкие камушки, с шорохом скатываясь к её ногам. Затем всё смолкло. Раздавались только крики воронов. Карканье стало громче, словно птицы кружили теперь совсем рядом. «Что-то заметили», — подумала Бри. Вороны и правда приблизились. Один из них неожиданно спикировал вниз, промелькнув над головой, другой продолжал кричать в вышине. От внезапного грохота... Со стороны нависающих скал она едва не потеряла равновесие, инстинктивно ухватившись, заторчавшие из расщелин молодые деревца. Как раз вовремя. Послышался глухой удар, скользящий шорох, и тут же сверху, разбрасывая землю и мелкие камни, упало что-то огромное. Тяжело дыша и истекая кровью, она ударилась об уступ в двух шагах от Брианы и с шумом рухнула в кусты. — Спаси и сохрани нас, Архангел Михаил! — сказал отец на Гельском, крестясь. Он глянул вниз на качающиеся ветки. Неизвестная тварь была ещё жива, а затем поднял глаза. «Эй!» «Здесь проклятие! Гельский!» Раздался сверху бесстрастный мужской голос. Гельское слово было незнакомым, в отличие от голоса. Сердце радостно подпрыгнуло. йен крикнула Бриана. Последовало молчание. Только вороны встревоженно галдели над головой. «Спаси сохрани нас, Архангел Михаил!» Потрясённо произнёс тот же голос, и через мгновение кузен спрыгнул на узкий уступ, с лёгкостью удерживая равновесие. «Йен, это и правда ты!» — воскликнула она. «Охарыч!» «Друг, подруга, Гэльский». Йен сгрёб её в охапку и стиснул недоверчиво, смеясь. «Боже мой!» Он немного отстранился, чтобы удостовериться, что глаза его не подвели. А затем рассмеялся от радости, крепко поцеловал её и вновь задушил в объятиях. От кузена пахло оленями шкурами, овсянкой и порохом. Бри чувствовала, как колотится его сердце. Внизу послышался шорох. Покончив с приветственными объятиями, она увидела, что отец спрыгнул с уступа и спускается по каменистому склону к кустам, куда свалился раненый олень. Это наверняка была олень. На секунду Джейми остановился перед зарослями. Ветки ещё шевелились, но уже не так буйно. А затем вытащил кинжал и, пробормотав что-то на Гэльском, осторожно двинулся вперёд. «Там кусты шиповника», — пояснил Йен, выглядывая из-за её плеча. «Хотя, думаю, дядюшка успеет перерезать ему горло». «Этье!» «Боже, Гэльский!» «Выстрел был неудачный, и я боялся, что мне...» «Однако, какого дьявол «То есть, как ты здесь очутилась?» Он ещё раз оглядел сестру с головы до ног. При виде мужских штанов и охотничьих ботинок уголки его губ дрогнули в улыбке. Но что-то в лице бриф встревожило ена «А муж приехал с тобой? И детишки?» «Да, они тоже здесь», — успокоила она брата. «Роджер, скорее всего, занят на стройке. Джем ему помогает, а Мэнди вертится под ногами». «Ты, наверное, хочешь спросить, почему мы вернулись?» Радость от встречи на короткое время отвлекла её от мыслей о недавних событиях. Только рано или поздно придётся им объяснить всю чудовищность ситуации. Ужасная тяжесть сдавила ей грудь. «Не беспокойся, кузина. Это подождёт». Уловив её замешательство, Йен поспешил сменить тему. «Ты ещё не забыла, как охотятся на диких индеек? Тут неподалёку их целая стая. Ходят туда-сюда хороводами, как селяне на празднике». Надеюсь, не забыла. Бри поднялась с земли дробовик. Утоляя жажду, она прислонила оружие к скале. Но олень задел его во время падения. Пришлось выправлять покосившееся огниво. Возня в зарослях шиповника утихла. Порывы ветра доносили снизу голос отца, читавшего молитву, перед тем, как снять шкуру с добычи. «Может, папе нужна помощь?» «Ерунда. Это всего лишь молодой олень. Дядюшка управится с ним мгновение ока». Подойдя к краю ступа, Йен крикнул. «Мы с Бри пойдём поохотиться на индеек, дядя!» Внизу наступила мёртвая тишина. А затем из колючих кустов высунулась всклокоченная голова Джейми. Спутанные волосы упали на глаза, раскрасневшееся лицо оцарапано в кровь. Руки тоже. Вид у него был крайне недовольный. «Йен!» Послышался, наконец, строгий голос, достаточно громкий, чтобы перекрыть звуки леса. «Макъен! Макъен! Мы скоро вернёмся! Поможем отнести мясо!» Прокричал в ответ племянник, весело махнув рукой. Затем взял дробовик и, встретившись глазами с Бри, мотнул подбородком в сторону вершины скалы. Бри глянула вниз, но отец уже скрылся в зарослях. Потревоженные ветки продолжали качаться по инерции. И куда подевались все её навыки поведения в дикой природе? Утёс казался абсолютно неприступным. Но Йен карабкался вверх с ловкостью мартышки. Поколебавшись, придвинулась следом, хватаясь за те же выступы, что и брат. Ноги то и дело соскальзывали, обрушивая комья земли. «Йен, Мак-Йен, мак удивлённо спросила она, забравшись на скалу и вытряхнув набившуюся в ботинки грязь. Сердце колотилось от непривычной нагрузки. «Это примерно как я называю Джема, Джеремая, Александр, Йен, Фрезер, Маккензи, когда сержусь?» «Что-то вроде того», — Йен пожал плечами. «Йен, сын Йена, сын Йена. Смысл в том, чтобы указать на недостойное поведение, мол, позоришь предков». Он был в грязной ситцевой рубашке с оторванными рукавами. На загорелом плече виднелся белый шрам в виде четырёхконечной звезды. «Откуда это?» Спросила Бри. Скосив глаза на рубец, Йен пренебрежительно отмахнулся и зашагал вперёд через небольшой горный хребет, показывая дорогу. «Пустяки», — сказал он. «Один ублюдок Абинаки пронзил меня стрелой в битве при Монмуте. не через пару дней её вырезал. Дензил Хантер», — уточнил Йен, поймав её непонимающий взгляд. «Брат Рэйчел, он врач, как и твоя мама». «Рэйчел, твоя жена?» Лицо кузена расплылось в улыбке. «Она самая. Таньк-ду-еа». Йен быстро глянул на сестру, неуверенный в её знаниях Гельского. «Я помню фразу «Слава Богу», — заверила она. «И не только. Большую часть плавания через Атлантику Роджер повторял со мной галик». «Па сказал, что Рэйчел из квакеров», — обронила Бри, перепрыгивая с камня на камень через небольшой ручей. «Так и есть». Йен сосредоточенно смотрел под ноги. Восторга и гордости в его голосе поубавилась. Бриана сделала вид, что не заметила. Даже если у супругов и возникали из-за этого конфликты. Они просто не могли не возникнуть, учитывая характер кузена и особенности мировоззрения квакеров. Вопросы лучше отложить на потом. Однако Йен не обладал подобной деликатностью. «Вы приплыли из Шотландии? Когда?» Бросил он через плечо. Но тут же осознал двусмысленность вопроса и, изменившись в лице, скорчил виноватую гримассу. «Мы из Эдинбурга в марте», — ответила Бри максимально кратко. «Остальное расскажу чуть позже». Йен кивнул, и они продолжили путь. Иногда шли рядом. Порой кузен забегал вперёд в поисках оленях следов или обходных троп, когда заросли становились совсем непролазными. Бриана радовалась возможности идти за братом. Теперь можно сколько угодно его разглядывать, не смущая пристальным вниманием. Он изменился. Впрочем, ничего удивительного. По-прежнему рослый и худощавый, Йен повзрослел, превратившись из юноши в мужчину. Рельефные мускулы на руках перекатывались под кожей при каждом движении. Потемневшие каштановые волосы заплетены в косу, подвязанную тонким кожаным шнуром и украшен индюшинными перьями. На удачу! Йен подобрал оставленный ранее на вершине утёса лук и колчан со стрелами. Колчан болтался теперь у него за спиной. В памяти невольно всплыли строки. Но сложённый хорошо человек выражен не только в лице. Он выражен в членах, суставах своих. Изящно выражен в бёдрах, запястьях, в походке своей, в осанке, в гибкости стана, колен. Его не скрывает одежда. Примечание. Стихотворение Уолта Уитмина «Я пою электрическое тело» из цикла «Листья травы», 1855 год. Перевод Зинкевича. Эта поэма всегда вызывала в воображении образ Роджера. Но сейчас Бри вдруг подумала, что под описание подходят и Йен, и отец. Несмотря на то, что все трое были очень разными. Они поднялись ещё выше. Лес поредел, подул свежий ветерок. Ян неожиданно замер. и подозвал её чуть заметным движением пальцев. «Слышишь?» — прошептал он ей на ухо. Бриана слышала, покрывшись мурашками от радостного предвкушения. Негромкие резкие крики, напоминающие собачий лай, а в отдалении — прерывистое курлыканье, по звуку похожее на мурчание огромной кошки или на работу маленького мотора. «Советую снять чулки и обмазать ноги грязью», — шепнул Йент. указывая на её шерстяные чулки. Лицо и руки тоже. Она кивнула, приставила дробовик к дереву и сгребла сухие листья с небольшого участка почвы, достаточно влажные, чтобы намазать ею кожу. Йену подобный камуфляж не требовался. Его загорелое лицо и так было цвета оленей шкуры. Он бесшумно удалился, пока Бриана втирала грязь в лицо и руки. Когда она подняла глаза, кузен куда-то исчез. Затем послышались странные звуки, будто ржавые дверные петли скрипят на ветру. И в тот же момент Бри увидела Йена. Он застыл, как изваяние, за амбровым деревом в 30 шагах от неё. На мгновение всё стихло, даже царапание веток и шёпот листьев. А потом раздалось сердитое кулдыканье, и Бри как можно медленнее повернулась на звук. Высунув из травы бледно-голубую голову, Индюк вертел ею из стороны в сторону, тряся ярко красной бородкой и высматривая нарушителя спокойствия. Затаив дыхание, она не сводила глаз с иена, который молча и неподвижно стоял с приставленными ко ладонями. Бряна затаила дыхание и перевела взгляд на индюка. Тот издал еще один громкий клёкот. Вдалеке отозвался эхом другой индюк. Первый индюк посмотрел в сторону звука, вытянув шею и крикнул. Мгновение прислушался и опять нырнул в траву. Переглянувшись с бри, Йен едва заметно покачал головой. Через 16 медленных вздохов она считала. Йен снова кулдыкнул. Индюк тут же высунулся из травы и с налитыми кровью глазами отважно засеменил по усыпанной листьями земле, распушив перья на груди и потрясывая веером хвоста. На секунду замер, словно демонстрируя восхищенному лесу свое величие. затем начал вышагивать туда-обратно, издавая резкие воинственные крики. Не поворачивая головы, Бриана переводила взгляд с индюка на двоюродного брата. Выверяя каждое движение, тот медленно снял с плеча лук, замер, взял в руку стрелу, снова замер и, наконец, натянул тетиву, отсчитывая последние секунды птичьей жизни. Но все пошло не по плану. Ян пустил стрелу, И в тот же момент испуганно вскрикнул совершенно человечим голосом. Что-то большое и тёмное свалилось с дерева, и он едва успел отскочить, иначе ему на голову приземлилась бы огромная индейка. Вытянув шею, взъерошенная от испуга птица ринулась к не менее шокированному индику, с которого вмиг слетела спесь. Бринс инстинктивно вскинула дробовик и выстрелила, однако промазала. Обе птицы скрылись из виду в зарослях папоротника. Их крики напоминали стук маленьких молоточков по дереву. Когда возмущённое эхо растаяло в отдалении, снова послышался шелест листьев на деревьях. Ян посмотрел на свой лук, а затем на стрелу, бессмысленно торчащую из земли между двух камней. Встретившись глазами, брат с сестрой расхохотались. «Что ж, по делам нам», — философски заметил он. «Не надо было оставлять дядю один на один с колючими кустами». Бриана прочистила ствол и вновь зарядила дробовик картечью, пытаясь унять дрожь в руках. «Извини, что промазала». «Ты чего?» – удивился кузен. «Сама знаешь, на охоте только один выстрел из десяти бьёт в цель. И потом я ведь тоже промахнулся». «Только из-за дурацкой индейки, которая свалилась тебе на голову», – со смехом сказала она. «Стрела сломалась?» «Ага». Йен вытащил из грунта повреждённое оружие. хотя наконечник ещё можно будет использовать». Он снял его и спрятал в спорон, а затем выбросил бесполезное древко и поднялся. «Мы их спугнули. Больше выстрелить не получится, но...» «Всё в порядке, сестрёнка?» У неё никак не получалось вставить шомпол в ствол, и в итоге она отшвырнула его в сторону. «Как это называется, когда охотник не может попасть в оленя от возбуждения? Оленья лихорадка?» усмехнулась Бри, отправляясь за шомполом. «У меня, видимо, индюшачья лихорадка». «Похоже на то», — улыбнулся Йен, не сводя глаз с её рук. «Ты когда последний раз стреляла из ружья?» «Не так давно», — сдержанно ответила она. «Кто бы мог подумать, что дрожь вернётся?» «Месяцев шесть-семь назад». «И на кого охотилась?» — спросил Йен, склонив голову набок Бри осторожно затолкала шомпол на место и решительно подняла глаза. «На банду головорезов, которые прятались в моём доме, чтобы убить меня и похитить детей». Слова, хотя и абсолютно правдивые, прозвучали нелепо и мелодраматично. Брови ена поползли вверх. «Ты их подстрелила?» В его голосе слышался такой живой интерес, что она не удержалась от смеха, несмотря на горечь воспоминаний. Точно так же он спросил бы, удачной ли была рыбалка. «Увы, я лишь продырявила им шину и выбила собственное окно. Зато, — добавила она с нарочитой небрежностью, — эти скоты не получили ни меня, ни детей». Неожиданно почувствовав слабость в ногах, Бри опустилась на поваленное дерево. Ян понимающе кивнул, словно слышать такие истории было для него в порядке вещей. Любой другой на его месте отреагировал бы иначе. «Так вы поэтому вернулись?» Он по привычке огляделся, словно сканируя лес в поисках возможных врагов. И Бриана вдруг подумала, каково жить с Йеном и никогда не знать, кто сейчас перед тобой, шотландец или Магавк. Теперь ей действительно не терпелось познакомиться с Рэйчел. В основном, да. Брат пристально посмотрел на кузину, уловив недосказанность её слов, но снова понимающе кивнул. «Ты собираешься отправиться назад, чтобы их прикончить?» спросил он абсолютно серьёзно. Брис трудом подавила поднявшуюся в душе ярость при мысли о Робе Кэмероне и его ублюдочных сообщниках. Руки дрожали вовсе не от страха и не от ужасных воспоминаний. Это была не жажда расправы, овладевшая ею, как только палец нажал на курок. «Если бы...» — вздохнула она. «Но это невозможно. По крайней мере, физически». Она махнула рукой. «Я потом тебе всё расскажу». Мы о даже родителям ещё не говорили. Добрались сюда только вчера вечером. Вспомнив о тяготах долгого похода через горные хребты, Бриана вдруг зевнула во весь рот. Йен рассмеялся, и она тряхнула головой, прогоняя сонливость. «Па вроде обмолвился, что у тебя недавно родился ребёнок?» — спросила она, решительно сменив тему. Кузен расплылся в улыбке. «Так точно». Лицо Йена светилось радостью. Она тоже невольно заулыбалась. «Сынишка, у него ещё нет настоящего имени, но мы зовём его Огги, сокращённо от Огглторп». «Примечание. Округ в штате Джорджия, США», — пояснил он, заметив её удивление. «Мы как раз были в саванне, когда узнали о малыше. Не терпится познакомить тебя с ним». «Жду, не дождусь», — заверила она кузена. так и не уловив связи между Саванной и именем Огл Торп. «Может, нам стоит?» Вдалеке послышался шум, и Йен тут же вскочил, озираясь. «Это Па?» — спросила Бри. «Похоже». Йен помог ей встать, одновременно подхватывая лук. «Идём». Она взяла в руки перезаряженный дробовик и побежала, не разбирая дороги, через кусты, камни, деревья и ручьи. Йен скользил по лесу словно змея. Бри пули неслась за ним, ломая ветки и прикрывая лицо рукавом. Дважды Йен резко останавливался и хватал её за руку, когда она от неожиданности налетала на него. Тяжело дыша, с рвущимся из груди сердцем, они пытались хоть что-то расслышать сквозь лесные шорохи. В первый раз, спустя пару минут, показавшихся вечностью, они уловили вдалеке пронзительный рёв, переходящий в тихое урчание. «Кабан?» — спросила она, хватая воздух ртом. Дикие кабаны порой достигали крупных размеров и были очень опасны. Сглотнув слюну, ен покачал головой. «Медведь!» — выдохнул он и, схватив её за руку, побежал. Во время второй передышки они не услышали ничего. «Дядя Джейми!» — крикнул ен отдышавшись. Тишина. «Папа!» Что есть мочи завопила Бриана. Среди величественных гор её голос прозвучал негромче мышиного писка. Так они несколько раз кричали, прислушивались и снова кричали. И, наконец, пустились бежать по направлению к зарослям шиповника и мёртвому оленю. Йен показывал дорогу. Едва успев затормозить на краю обрыва, они остановились, запыхавшись. Бриана вцепилась Йену в плечо. «Там что-то есть!» Кусты внизу шевелились. Не так сильно, как во время оленьей агонии, но довольно заметно. В зарослях двигался кто-то, значительно превышающий в размерах Джейми Фрезера. Сверху было отчётливо слышно рычание, хлюпающий звук рвущейся плоти, треск костей и... чавканье. «Господи Иисусе!» — прошептал Йен почти беззвучно. Однако Бриана услышала. От ужаса у неё потемнело в глазах. Собрав все силы, она ещё раз крикнула. «Папа!» «Явились, наконец!» — послышался откуда-то снизу сердитый шотландский голос. «Надеюсь, вам удалось добыть на обед индейку. потому что олениной нам сегодня полакомиться не суждено». Бриана бросилась на землю и осторожно выглянула вниз. Отец стоял на узком уступе, футах в десяти от вершины утёса, на том самом месте, где она совсем недавно пила воду. Голова закружилась от облегчения. Его хмурое лицо осветилось улыбкой при виде дочери. «Всё в порядке, малышка?» «Да, но индейк мы так и не подстрелили. Лучше расскажи, что случилось с тобой». Джейми был взлохмачен и сплошь покрыт царапинами. Руки и лицо в пятнах и потёках засохшей крови, рукав порван. Правый ботинок отсутствовал, по голени струилась кровь. Он глянул вниз с уступа и снова помрачнел. «Да поможет мне Бог!» Кивнул он подбородком на возню в зарослях. Не успел я снять шкуру с убитого оленя, как этот жирный лохматый дьявол вылез из кустов и отобрал у меня добычу. Ждал в засаде. С отвращением произнёс Йен, который сидел на корточках рядом с сестрой, не сводя глаз с шиповника. Бриана мгновение отвлеклась от отца и с трудом разглядела сквозь заросли огромное чёрное существо, сосредоточенное на своём занятии. Кусты трещали и подрагивали, когда хищник яростно терзал оленью тушу. В густой листве мелькнула трясущаяся нога с копытом. Даже мимолётного взгляда на медведя хватило, чтобы ощутить скачок адреналина. Всё тело напряглось, кровь отлила от головы. Стараясь дышать глубже, Бриана чувствовала, как по спине струится пот. Сжимающий металлический ствол ладони тоже повлажнели. Когда она совладала с эмоциями, Йен как раз спрашивал дядю о раненой ноге. «Пнул его в морду», — коротко ответил Джейми, бросив неприязненный взгляд на кусты. «Он обиделся и хотел отхватить мне ногу, но ему достался только ботинок». Ян затрясся в беззвучном смее. Понятно. Тебе помочь, дядюшка? Не надо. Я жду, когда этот сукин сын уберётся во свояси. Там моё ружьё. Ян понимающе кивнул. У Джейми было отличное династольное ружьё из Пенсильвании. Неудивительно, что он готов ждать хоть до второго пришествия. К тому же, упрямство у него побольше, чем у медведя. Бриана хихикнула про себя от этой мысли. Выйдите. — сказал Джейми, глядя на них снизу. — Я маленько задержусь. — Думаю, сумею попасть в него отсюда, — предложила Бриана, оценивая расстояние. — Убить не убью, но заряд картечи может обратить его в бегство. В ответ раздалось насмешливое шотландское фырканье. — Даже не пытайся, — предостерегающий замахал рукой Джейми. — Так ты его только разозлишь. Если я запросто спустился по склону, то и он легко заберётся наверх. «Идите, а то у меня уже шея затекла с вами говорить». Бриискоса взглянула на кузена, и тот едва заметно кивнул, понимая ее нежелание оставлять наполовину босого отца, одного на уступе в десяти шагах от голодного медведя. «Мы составим тебе компанию», — заявил Йен. Не дожидаясь дядиных возражений, он ухватился за растущую на склоне молодую сосенку и ловко спрыгнул на уступ. его обутые в макасинной ноги без труда нашли опору бриана последовала примеру брата сначала бросила отцу дробовик а потом спустилась сама хотя и не так быстро дядя что же ты не прикончил его своим кинжалом удивился ен убийца медведя кажется так тебя прозвали индейцы тускарора бри с облегчением заметила что к отцу вернулась привычная невозмутимость Он удостоил племянника насмешливым взглядом. «Слышал поговорку о том, что с возрастом к мужчине приходит мудрость?» — спросил Джейми. «Ну да», — недоуменно хмыкнул Йен. «Так вот, если не станешь мудрее, то до старости вряд ли доживёшь», — пояснил Джейми, прислоняя дробовик к скале. «А я достаточно стар, чтобы понимать. Глупо вступать в смертельную схватку с медведем из-за оленьей туши». «Дочка, у тебя не найдётся чего-нибудь съестного?» Бри совершенно забыла о маленькой сумке через плечо. Порывшись, она выудила оттуда пресные лепёшки и сыр, которыми её снабдила Эми Хиггинс. «Присядь», — сказала она, вручая отцу еду, «а я пока взгляну на рану». «Ерунда», — отмахнулся Джейми, однако послушно сел, вытянув раненую ногу. возможно, был слишком голоден, чтобы протестовать, или благодаря жене привык терпеть назойливое лечение. Рана действительно казалась не опасной, хотя на голени был глубокий порез и пара длинных царапин, видимо, след от зубов медведя. При мысли о ноге отца в медвежьей пасти, Бри дурно. Лекарства она с собой не брала. К счастью, в сумке нашелся большой носовой платок. Смочив его в струившемся прощелине ручья, она как могла промыла рану. «Интересно, можно ли получить столбняк от укуса медведя?» — думала Бриана, промокая и смывая кровь. У неё были сделаны все необходимые детские прививки, включая противостолбнячную. Правда, иммунитет сохраняется лет 10 не больше. Кровь почти перестала течь, но ещё сочилась. Бриана выжила ткань и перевязала рану, не слишком туго. Спасибо, моя дорогая, сказал Джейми с улыбкой. Твоя мама и Тони сделала бы лучше. Держи. Он протянул ей две лепёшки и кусок сыра. Бриана прислонилась к скале между отцом и Еном. Только сейчас она с удивлением поняла, что страшно голодна. Ещё больше её удивляло, что они спокойно беседуют в непосредственной близости от огромного хищника, который мог с лёгкостью убить всех троих. Медведи Ленивы сказал Йен, проследив за взглядом Бри. «Зачем ему напрягаться ради жалкой костлявой закуски, когда у него есть такой шикарный обед? Это ведь самец, да, дядя? Кстати, он что, сожрал твой ботинок?» Я не стал дожидаться, чем всё кончится. После еды настроение Джейми заметно улучшилось. Надеюсь, что нет. Стал бы он жевать кусок старой кожи, когда перед ним лежит целая туша свежеубитого оленя. «Медведи не дураки!» Кивнув, Йен снова прислонился к скале, легонько потеряв плечи о нагретый солнцем камень. «Сестрёнка, ты обещала рассказать, почему вы вернулись. Похоже, мы здесь надолго застряли». Он махнул рукой в сторону методичных звуков рвущейся плоти и чавканья. Внутри убряны Брианы всё сжалось. Взглянув на помрачневшее лицо дочери, Джейми похлопал её по коленке. «Ни к чему спешить». «Времени у нас достаточно. Расскажите потом, вместе с Роджером Маком, когда вернёмся домой». Бри колебалась. Столько раз она представляла, как они с мужем по очереди рассказывают всё родителям. Однако сейчас, поймав пристальный взгляд отца, поняла, что не сможет без утайки выложить свою часть истории при Роджере. Муж пришёл в ярость даже от тех деталей, которыми она решила поделиться. «Нет», — медленно сказала она. «Лучше послушайте сейчас. По крайней мере, о том, что случилось со мной». Набрав ладони холодной воды из ручья, Бри запила остатки лепёшки и начала рассказ. Да, мама была права насчёт мужчин. Йен непроизвольно сжал кулаки, а отец яростно зарычал, когда речь зашла о Робе Кэмероне, зажавшем её в углу кабинета в Лалеброхе. Бри не стала сообщать, Ни о страшных угрозах и требованиях, не о том, как, сняв по приказу робот-джинсы, хрестнула его ими по лицу, а потом повалило на пол. Хотя упомянула, что разбила ублюдку голову деревянной шкатулкой с письмами. Слушатели одобрительно хмыкнули. «А откуда вообще взялась та шкатулка?» — спросила вдруг Бри, прервав повествование. «Роджер нашёл её у приёмного отца в гараже. Такое место, где паркуют машину». Добавила она, ведя задаченное выражение на лице Джейми. «Впрочем, неважно. Считай, это что-то вроде сарая. Нам всегда хотелось узнать, где вы её спрятали в своём времени». «Где?» Черты Джейми смягчились. «Роджер Мак когда-то говорил, что его отец был священником и долгие годы прожил в своём доме в Инвернессе. Мы сделали три шкатулки». «Нелёгкая была задачка, скажу я тебе, по несколько раз переписывать все письма». Я запечатал их и отправил в три разных банка Эдинбурга, приложив инструкцию. В таком-то году выслать по такому-то адресу преподобному Уэйкфилду в Инвернес. Мы надеялись, хотя бы одна дойдёт. На каждой шкатулке я выгравировал полное имя Джема, чтобы только ты смогла понять значение надписи. А что было дальше? «Ты разможила ублюдку голову и...» У меня не получилось его вырубить. Зато я смогла выбежать в коридор и бежала до самой вешалки. «Правда, не такой, как у твоих родителей», сказала она кузену и тут же вспомнила содержание одного из последних писем. «О, Боже! Йен, твой отец! Мне так жаль!» «Да, спасибо!» Он отвёл взгляд и крепко сжал её руку. «Не переживай, Нена. Отец, как и прежде, живёт в моём сердце. К тому же дядюшка Джейми привёз из Шотландии маму». «Господи Иисусе!» Его глаза округлились. «Она же не знает, что вы вернулись!» «Скоро узнает», — проворчал Джейми. «Ты расскажешь, наконец, что там было дальше с этим идиотом Кэмероном?» «Может, не так уж и скоро», — мрачно заметила Бриана. а затем окончила историю, поведав о сообщниках Кэмерона и о перестрелке у короля Примечание. Одна из самых известных перестрелок в истории Дикого Запада произошла в три часа пополудни, 26 октября 1881 года в городе Тумстон на Аризонской территории. Впоследствии место перестрелки стало достопримечательностью, а сама она, неоднократно обыгрывалась в сюжетах голливудских вестернов. «Я увезла Джема и Мэнди в Калифорнию. Это на другом побережье Америки, чтобы разработать план действий. И в итоге поняла, что выбора нет. Нужно попытаться найти Роджера в Шотландии. Он сообщил в записке, где именно находится и в каком году. Так мы и сделали. А потом...» Бри обвела рукой окружающую девственную природу. «Приехали сюда». Джейми шумно втянул носом воздух, но не произнёс ни слова. Йен тоже молчал, лишь едва заметно кивнул, будто в подтверждение собственных мыслей. Среди родных Бриан ощущала удивительное спокойствие. После этой импровизированной исповеди у неё словно камень с души свалился. Давно она не испытывала такого чувства защищённости. «Ну, наконец-то!» — проворчал вдруг Йен. Проследив за его взглядом, Бри увидела качающиеся кусты шиповника. Медведь в перевалку ковылял прочь. Кузен вскочил и протянул ей руку. Бриана встала в полный рост и потянулась, разминая затекшие конечности. На сердце было так хорошо, что она не расслышала слов отца, который поднялся вслед за ней. «Прости, что ты сказал?» «Что есть еще одно маленькое обстоятельство». «Еще одно?» Её губы тронула лёгкая улыбка. По-моему, их и так предостаточно. Джейми издал неопределённый шотландский звук, означающий одновременно мольбу о прощении и угрозу. «Этот Роберт Кэмерон. Выходит, он мог прочесть наши письма?» Бриана покрылась холодным потом. «Да. Чувство защищённости развеялось, как дым». Тогда ему известно и о золоте якобинцев, которые мы спрятали вместе с виски, и о нашем местонахождении. А значит, его подельники тоже знают. Может, сам он не умеет проходить сквозь камни, но наверняка найдет того, кто способен». Джейми в упор посмотрел на дочь. «Рано или поздно нас найдут».